Реймонд Чандлер. Двежим чужины». Повесть, перевод с английского. Сельская молодежь 1990 год, номера 2-3. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В тот день работы у меня не было. Наконец-то подвернулся случай наверстать упущенное по ничего не деланию. Теплый порывистый ветерок веял в окно конторы, и сажа, вылетавшая из нефтяных топок отеля «Мэншн Хаус», что стоял на противоположной стороне улицы, пыльцой оседала на блестящую поверхность моего стола. Я только было подумал, что пора бы пообедать, как вошла Кейти Хорн. Это была высокая, уже не первой молодости, блондинка с печальными глазами. Когда-то она служила в полиции, но потеряла работу, выйдя замуж за мелкого мошенника Джонни Хорна. Он выписывал чеки на получение денег с несуществующих банковских счетов. Кэйти намеревалась перевоспитать его. У нее ничего не получалось — И теперь она ждала, когда он выйдет из тюрьмы, чтобы предпринять еще одну попытку. А пока что держала сигарный киоск в меншн-хаус и наблюдала, как мимо нее в клубах дыма дешевых сигар снуют мелкие проходимцы. Время от времени она суживала кому-нибудь из них долларов десять, чтобы он мог убраться из города. Она была такая мягкая. Она села, открыла свою большую блестящую сумку, достала пачку сигарет и прикурила от моей настольной зажигалки. Потом выпустила облачко дыма и сморщила нос. — Ты когда-нибудь слыхала о линдеровых жемчужинах? — спросила Кейти и без перехода добавила. — Ого, шикарный костюмчик, синий серж, если судить по тому, как ты одет, у тебя есть денежки в банке. — Нет, — ответил я, — обе твои мысли неверны. О линдровых жемчужинах я никогда не слыхал, и денег у меня в банке нет. — Тогда как тебе понравится получить долю в двадцать кусков? Я взял из ее пачки сигарету, закурил. Кейти поднялась, закрыла окно и сказала, — Этого вонючего отеля с меня достаточно и на работе. Потом она снова села и продолжила. Это дело тянется уже девятнадцать лет. Парню припаяли пятнадцать лет. Он отсидел их в тюрьме Ливенворд, и уже четыре года как на свободе. Один богатый лесоторговец с севера по имени Сол Линдер купил их для жены, я говорю о жемчуге, то есть он купил две штуки, они потянули на двести кусков. Полагаю, ему пришлось их вести на тачке, — сказал я. Вижу, в жемчуге ты ничегошеньки не понимаешь, сказала Кейти Хорн. Дело не только в том, какой они величины. Так или иначе, теперь они стоят еще больше, да и награда в двадцать пять тысяч, которую назначила страховая компания «Релайнс», все еще в силе. Ах, вот оно что, догадался я. Кто-то их спер. Ну вот. Наконец-то в твои мозги начал поступать кислород. Она положила сигарету в пепельницу, и, как обычно делают женщины, не загасила ее. Я это сделал сам. И именно за это парень и сидел в Ливенворте. Но им так и не удалось доказать, что жемчуг взял он. Это было ограбление почтового вагона. Парню удалось как-то спрятаться в нем. Потом где-то в Вайоминге он застрелил служащего, Выгреб заказные бандероли и спрыгнул с поезда. Схватили его уже в Британской Колумбии, западной провинции Канады. Но мчужины так и не нашли, во всяком случае тогда. А парни схватили, и он схлопотал пожизненное заключение. Чувствую, это длинная история. Давай выпьем. Я никогда не пью до захода солнца, а то можно спиться. «А что делать с сказал я. «У них там целые лето, день». Кейти следила, как я достал небольшую плоскую бутылку, затем продолжала свой рассказ. Его звали Сайп, Олли Сайп. Он сработал это дело один. и награбленным не пискнул, слова не проронил. Позднее, через пятнадцать лет, ему пообещали помилование, если он расстанется с награбленным парень отдал все кроме жемчуга а где же он их спрятал в шляпе послушай я же не шутки шучу у меня есть наводка на эти шарики я прикрыл ладонью рот и сделал серьезный вид парень сказал что никогда не держал жемчуга в руках и ему почти поверили во всяком случае его амнистировали и все таки жемчуг В почтовом вагоне был, в заказной бандероли и больше его никогда не видели. У меня запершило в горле, но я ничего не сказал. кейти продолжала. Как-то в Ливенворте, всего-навсего один раз за все те годы Олли Сайп вылокал целую бутылку дешевого виски, и у него развязался язык, а в камере с ним сидел один маленький человечек по прозвищу Шелушитель Мардо. Он схлопотал двадцать семь месяцев за подчистку двадцатидолларовых банкнотов. Сайп и рассказал ему, что закопал свой жемчуг где-то в Айдахо. Я слегка наклонился вперед. — Понемногу доходит, да? — сказала Кейти. «Ну, — Но слушай дальше. Шелушитель Мардо нанимает в моем доме комнату. А на уме у него одно — кокаин. К тому же он разговаривает во сне. Я подался назад и разочарованно сказал, «О, Боже, я уж прикидывал, как буду транжирить свою долю». Кэти холодно посмотрела на меня, но затем ее лицо смягчилось. «Ну, ладно», — сказала она с оттенком безнадежности. «Я знаю, ты, наверное, думаешь, что я свихнулась. За прошедшие годы над этим делом размышляла уйма светлых голов из почтового управления и из частных агентств, Он довольно симпатичный, коротышка, и я, как бы там ни было, верю ему. Он знает, где Сайб. — Он во сне обо всем этом рассказывал? — поинтересовался я. — Конечно, нет. Но ты же меня знаешь. У полицейской старушки есть уши. Может, я чрезмерно любопытна. Но я догадалась, что он свое отсидел. И меня волновало, что то он так много нюхает этой гадости. Теперь он единственный мой жилец, и я просто прислушиваюсь к его разговорам с самим собой, когда прохожу мимо его двери. Так я узнала достаточно, чтобы нажать на коротышку. Он раскололся и рассказал мне обо всем. Ему нужна помощь, чтобы повернуть это дело. Я снова подался вперед и спросил, где сайп? Кэти улыбнулась и покачала головой. «Это одна из тех вещей, о которых он ничего не говорит. Об этом, а также и о нынешнем имени Сайпа. Он где-то на севере, в Олимпии или вблизи нее, в округе Вашингтон. Шелушитель видел его там, расспрашивал о нем, но говорит, что Сайп будто бы его самого не видел». «Так...» И что делает шелушитель в наших краях? Отсюда он загремел в Ливенворд. Ты же знаешь, преступник всегда возвращается туда, где поскользнулся, но теперь у него нет ни одного товарища. Я закурил вторую сигарету и еще раз приложился к бутылке. Ты сказала, Сайп вышел на волю четыре года назад, а шелушитель отсидел двадцать семь месяцев. Что он делал все это время? Кейти участливо посмотрела на меня своими голубыми фарфоровыми глазами. — Думаешь, существует только одна тюрьма, в которой он мог сидеть? — Окей, — сказал я. — Но захочет ли он разговаривать со мной? Мне кажется, ему нужна помощь для общения со страховым агентством при условии, что этот жемчуг действительно существует, и что Сайп сам положит его в руку шелушителя и так далее, я не ошибаюсь. Кэти вздохнула. — Да, он поговорит с тобой. У него уже терпение лопнуло. Но он чего-то боится. — Можешь ли ты пойти сейчас же, не дожидаясь вечера, пока он не нанюхался этой дряни? — Ну, конечно, если ты этого хочешь. Она достала из сумочки плоский ключ и записала на моем блокноте адрес. Потом неторопливо поднялась. Дом имеет два крыла. Я живу отдельно. Между двумя крылами есть дверь. Она запирается с моей стороны. Это на тот случай, если он не откроет. — Хорошо, — сказал я. Потом выпустил в потолок струйку дыма и взглянул на Кейти. Она направилась было к двери. Но остановилась, вернулась назад и, не поднимая глаз, сказала, — на большую долю. В этом деле я не претендую. Может, мне вообще ничего не перепадет. Но если бы получить тысячу-две, пока выйдет из тюрьмы Джонни, то, то ты могла бы тогда направить его на путь истины, — перебил я ее. Все от мечты, Кейти. Но как бы там ни было, а свою третью часть ты получишь. Она перевела дух и уставилась на меня, сдерживая слезы. Потом подошла к двери, остановилась и снова возвратилась назад. — Это еще не все, — добавила она. — Этот сайп он отсидел пятнадцать лет. Свое заплатил, заплатил сполна. Тебе не кажется, что мы задумали недоброе дело? Я покачал головой. Он их украл, разве не так? И убил человека. Чем он зарабатывает себе на жизнь? — У его жены есть деньги, — ответила Кейти. — Ну, а он просто забавляется себе с золотыми рыбками. — С золотыми рыбками, — удивился я. — Ну и черт с ним. Кейти ушла. В последний раз я был около Серого озера когда помогал Берни Оулсу из команды окружного прокурора подстрелить вооруженного типа по прозвищу Громила Эндрюс. Но это было выше, на холмах, дальше от озера. Дом Кейси стоял будто на второй террасе, на повороте дороги, огибающей подножие холма. Дом одиноко виднелся вверху, стена фасада в нескольких местах треснула, а... Позади дома раскинулись пустыри. Дом имел два крыла. В каждом был вход, в котором вели лестницы. На одной двери висела табличка, прикрепленная к решетке, за которой скрывался глазок. На табличке стояло ⁇ Тел 1432 ⁇ Я припарковал машину направился по крутой лестнице вверх, миновал два ряда гвоздик и преодолел еще несколько ступенек перед дверью с табличкой. Наверное, квартирант живет тут. Я позвонил. Никто не открыл. я пошел к другой двери. Но и там мне не ответили. Пока я ждал... Невдалеке прошуршал шинами за поворот серый двухместный додж. Из него на меня посмотрела маленькая изящная девушка в синем. Я не разглядел, кто еще сидел в машине. Собственно, не обратил на это особого внимания. Я не знал, насколько это важно. Я достал ключ Кейти Хорн и сам впустил в себя в закрытую комнату пропахшую кедровым маслом. Из мебели тут было самое необходимое. На окнах висели тюлевые занавески, из-за портьер просачивался мягкий солнечный свет. Крошечные столовые, кухни и спальня в задней части дома принадлежали, очевидно, кейти. Были там и ванна, и еще одна спальня в передней части дома. В этой спальне... Кейти, судя по всему, жила. Как раз в этой комнате была пробита дверь в другое крыло. Я открыл ее и шагнул в комнату, которая была точной копией предыдущей. Все комнаты повторялись, только в обратном порядке, за исключением мебели. В общей комнате этой части дома стояла двухспальная кровать, но навряд ли тут кто-то жил. Я отправился... В заднюю часть дома, миновал вторую ванную и постучал в закрытую дверь, которая соответствовала спальне Кейти. Мне не открыли. Я оттолкнул широобразную ручку и вошел в комнату. Небольшой мужчина, который лежал на кровати, наверное, и был шелушитель Марду. Прежде всего я обратил внимание на его ноги. Ибо, хотя Мардо был в брюках и рубашке, ноги у него были голые и свисали с кровати. У так. они были связаны веревкой. Пятки у Мардо выглядели обгорелыми. Окно было настиж. Но в комнате пахло паленым мясом и горелым деревом. Электрический утюг на письменном столе до сих пор был включен. Я вынул из розетки шнур. Потом я пошел в кухню Кейти и нашел в холодильнике бутылку виски Бруклин Скотч. Немного подкрепившись, перевел дух и оглянул пустырь за домом. Узенькая цементная дорожка вела от дверей и переходила в зеленую деревянную лестницу, которая спускалась на улицу. Я возвратился в комнату шелушителя Мардо. Пиджак от коричневого костюма в черную полоску висел на стуле с вывернутыми карманами, а все, что было в них, валялось на полу. На марду были брюки, от костюма карманы тоже вывернуты. Ключи, мелкие деньги и носовой платочек лежали на кровати рядом. Там валялась и небольшая металлическая коробочка, похожая на женскую пудреницу, Из нее выспался блестящий белый порошок — кокаин. Марду был невысокого роста, не больше пяти футов четырех дюймов. У него были жиденькие каштановые волосы и большие уши. Определить цвет глаз было трудно. Это были просто глаза, широко раскрытые и совсем мертвые. Вытянутые руки у запястья были связаны веревкой, которая свешивалась под кровать. Я смотрел в труп в поисках ножевых или пулевых ран, но ничего такого не нашел. На Мардо не было ни царапины, если не брать во внимание, конечно, ноги. Вероятно, шок или сердечный приступ. А может, то и другое вместе привели к смерти. Тело еще не остыло, кляп во рту был теплый и мокрый. Я вытер все, к чему прикасался, и перед тем, как покинуть дом, оглядел улицу из переднего окна Кейти. В половине четвертого я вошел в отель «Мэншн Хаус». И подошел к табачному киоску в углу вестибюля, склонился над витриной и попросил пачку кэмел. Кейти Хорн подвинула ко мне сигареты, бросила в нагрудный карман моего пиджака сдачу и улыбнулась мне так, как она обычно улыбается покупателям. Ну, так как ты быстро обернулся? сказала она и бросила украдкой взгляд на пьяного, что силился прикурить сигару от старомодной кремневой зажигалки. — Дело сложное, — сказал я. — Приготовься. Она быстро повернулась и швырнула через прилавок пьяному коробку бумажных спичек. Тот попытался поймать их, уронил из спички и сигару, Потом сердито сгреб их с пола и поплелся прочь, все время оглядываясь, словно ждал удара. Кейти смотрела мимо меня. Глаза ее были холодными и ничего не выражали. «Я готова», — прошептала она. «Теперь ты получишь ровно половину», — сказал я. Шелушителей больше нет». Его прикончили в собственной кровати. Глаза Кейти нервно дернулись. Два пальца сжались на стеклянном прилавке возле моего локтя. Губы побелели. Вот и все. — Послушай, — сказал я. — Ничего не говори, пока я не расскажу. Он умер от шока. Кто-то поджарил ему пятки дешевым электроутюгом. Не твоим. Я проверил. Думаю, он умер довольно быстро и просто не мог им много сказать. Кляп еще был у него во рту. Когда я шел к тебе домой, то думал, что все это чепуха. Теперь в этом я не так уверен. Если он им что-то выболтал, то считай, что у нас ничего не выгорело. Так же, как и у Сайпа. Правда, может, я еще найду его раньше, чем они. Те парни навряд ли перед чем-то остановятся. Если он перед ними не раскололся, то время еще есть. Она повернула голову и посмотрела на вращающуюся дверь в вестибюле. На ее щеках поступили белые пятна. Что же мне делать? — выдохнула она. Я тронул коробку с сигарами в обертках и опустил в нее ключ Кейти. Она ловко достала ее своими длинными пальцами и спрятала. Как придешь домой, сама увидишь его. Ты ничего не знаешь. Забудь и про меня, и про Жемчуг. Когда они проверят его пальчики, то сразу поймут, что прошлое у него темные и решат, что он пострадал за какие-то давние грехи. Я распечатал пачку сигарет. Закурил и минуту молча смотрел на кейти она не шевельнулась сыграешь свою роль спросил я если нет скажи сразу конечно ее брови выгнулись дугой я что похожа на человека который способен кого то истязать ты вышла замуж за мошенника мрачно сказал я она вспыхнула я этого собственно и хотел он не мошенник Он просто дурак набитый. Никто не стал про меня хуже думать. Даже ребята из полицейского управления. Ну, хорошо. Вот так оно лучше. В конце концов, это убийство не наших рук дело. А заговорим мы сейчас, то забудь про какую бы то ни было часть вознаграждения, если ее вообще когда-нибудь выплатят. Это уж наверняка... — резко бросила Кейти. — Ох, бедный коротышка! Она чуть не всклипнула. Я похлопал ее по руке, как можно искренне улыбнулся и пошел из Мэншн-хаус. Контора страховой компании Reliance размещалась в трех небольших простеньких комнатах дома «Грасбилдинг». Фирма была слишком солидная, чтобы занимать такое непривлекательное помещение. Управляющий местного филиала по имени Льютин лысый мужчина средних лет со спокойными глазами поглаживал нежными пальцами сигару в пестрые обертки. Он сидел за большим хорошо вытертым столом и миролюбиво смотрел на мой подбородок. Вы Кармади? Да, слыхал о вас. Льютин коснулся блестящим мизинцем моей визитной карточки. — Так что вы там задумали? Я покрутил пальцами сигарету и, понизив голос, спросил. — Помните жемчуг Клиндера? Он чуть заметно и немного принужденно усмехнулся. — Вряд ли я забуду про жемчужины. Они да обошлись компании в сто пятьдесят тысяч долларов. — Я был тогда еще самоуверенным юным сборщиком. У меня есть идея. Перешел я к делу. Возможно, все это глупости. И, наверное, так оно есть. Но я хотел бы попытать счастье. Вознаграждение в двадцать пять тысяч еще в силе? — Двадцать тысяч, Кармади, — захихикал Льютин. — Пять тысяч мы уже потратили на поиски сами. Вы теряете время. Это мое время. Пусть будет двадцать. А на какую помощь я могу рассчитывать с вашей стороны? Помощь в чем? Могу ли я получить у вас рекомендательное письмо в другие ваши филиалы? На тот случай, если мне придется работать в другом штате, или если мне потребуются благосклонные отношения со стороны представителей местной власти. В каком штате вы собираетесь работать? Я улыбнулся. Льютин постучал сигарой по краю пепельницы и ответил мне улыбкой. Но как же неискренни были наши улыбки. Письма не получите, отрубил он. Нью-Йорк этого не одобрит. У нас автономная система, но вы можете рассчитывать на нашу негласную помощь. И на двадцать тысяч, если вам повезет, да только вряд ли. Я закурил и, откинувшись назад, пустил в потолок струйку дыма. — А почему не получу письма? — Ведь вы так и не нашли тех шариков, хотя они существовали, не так ли? — Да, конечно, черт бы их побрал, существовали. Если до сих пор существуют, то принадлежат нам. Но такого еще не было, чтобы... 20... — Двадцать... Тысяч пролежали двадцать лет спрятанными, а потом их кто-то нашел. — Пусть будет по-вашему. Но я же рискую только своим временем. Льютин стряхнул с сигары немного пепла и перевел взгляд на меня. — Мне нравится ваша наглость, — сказал он, — даже если у вас не все дома. — Но мы же большая организация. Допустим, я установлю за вами слежку. Что тогда? Тогда я проиграю. Я буду знать, что за мной следят. Слишком долго я играю в эти игры, чтобы поворотнить такое. Я выйду из игры, расскажу про все, что знаю полиции, и пойду домой. — Почему вы так сделаете? Я подался над его столом вперед. — Потому что парня который мог бы навести меня на след, — медленно проговорил я, — сегодня отправили на тот свет. Ну, — Ну-ну, — потер нос Льютин, — не я отправил его на тот свет, — добавил я.